Глава 21. Фольк на краю пояса, кладбище дирижаблей. Фольк, дикий мастер Фольк с тоской слушал Квима. Проклятый толстяк не унимался. Все вещал и вещал. Не повезло, так не повезло! Вот ведь Влип! Обреченно думал Фольк. Пока он ошивался в поисках подходящих клиентов, не слишком требовательных к проводнику и достаточно богатых, чтобы заплатить сразу кучу денег. К кладбищу дирижаблей прибыли солдаты Сувры. Первым делом они блокировали район и переловили диких мастеров. Самые опытные, разумеется, сбежали, а вот фольк и ему подобные попались. Причем выбор «присоединяйся или вали в пояс» им никто не предлагал. Незадачливые дикие могли только присоединиться к Сувре или умереть. В этот момент уход Миточа в тень уже не казался благом для кластера. Знаменитая корпорация, конечно, тоже охотилась за нарушителями правил, но приручители хотя бы давали выбор, а если к ним присоединиться, они заботились и защищали своих новых членов. Да будь здесь Миточ, он бы не позволил подонкам из Сувры вот так нагло уводить мастеров пространства в рабство. Однако времена поменялись, и теперь дикие стали объектом охоты крупных корпораций. И наверняка не только их. «Похоже, чтобы выжить, теперь нужно было присоединиться к древним школам, но это автоматически означало участие в войне с Лигой. И куда деваться бедному дикому, не желающему участвовать в играх крупных фракций?» «Проклятие! Да теперь я завидую придурку Килту! Каким же жалким я стал!» — мрачно размышлял Фольк, вспоминая недавнего попутчика, которого привел к кладбищу дирижаблей и который потом отправился в глубины пояса. «Интересно, жив ли он еще?» странный был парень если есть вопросы задавайте неожиданно предложил толстяк вы находитесь в поле действия моего артефакта говорите свободно я вас услышу, я вас услышу. а что конкретно ты предлагаешь немедленно выкрикнул кто-то из беженцев а там то услышали только угрозы <свят> <свят> наша благословенная корпорация умеет не только наказывать но и одаривать «Приняв мое предложение, вы станете полноправными членами СУВРы. Выполняйте указания нашего мудрого руководства, и ваша жизнь улучшится!» Милостиво ответил Квима. «А что с оплатой? Хотелось бы конкретики. За каждый день службы вы будете получать очки славы!» «Какие к очки славы? Нам нужны реальные деньги!» Из толпы выплыл огромный адепт в красной броне со значком светящейся руки, в котором Фольк узнал знаменитую школу огненных пальцев, славящуюся своей агрессивностью. «Валюта, антана кредиты, а не какие-то там идиотские очки!» Позади адепта находились несколько сотен огненных пальцев, которые одобрительными криками поддержали своего представителя. «Тэн да себя набивают», — догадался Фольк, подмечая, что оружие из крикунов пока что никто не достал. Желание Сувры платить очками славы было понятно и логично. Зачем наемникам платить кредиты, если можно не платить? Тем более им некуда деваться, а очки славы школы пояса часто использовали для доступа ко внутренним ресурсам. То есть это была привычная практика. Вот только потратить новые очки славы за пределами Сувры не получится, а значит адепты окажутся привязаны к корпорации. Что характерно, ему самому вообще никакой оплаты не предложили. И Фольку все больше казалось, что ничего, кроме рабского ошейника, ему не светит. «Вонтане, кризис!» Насмешливо воскликнул Толстячок. «Кредиты никому не нужны. Сейчас это просто мусор. Куда вы их потратите? А вот очки славы. На них можно много чего приобрести у нашей благословенной компании. Оружие, доспехи, артефакты». «Даже продвижение по службе, а главное!» Крима многозначительно замолчал, но потом, словно делая огромное одолжение, снисходительно добавил. «На них можно купить настоящую безопасность! Когда у вас накопится достаточно очков, вы сможете поселиться возле флута!» «Мы и так туда собирались!» — буркнул огневик. Вы бы столкнулись там с малованцами, или с древними, или с самим разрушителем. В общем, сейчас там слишком опасно. Но наша благословенная корпорация работает над этим. И скоро у нас появится собственная база, где наши сотрудники из пояса смогут жить, не боясь подавления. А разве служа Соври, и мне придется рисковать? «Поработать, конечно, придется», — согласился Квима. «Но у вас будет выбор, ибо простая охрана планет, где мы <связь> производим полезные лекарственные средства». <связь> «Это ты так красный жемчуг называешь», — насмешливо спросил Палец. «Красный жемчуг — выгодный бизнес. На планета вы спускаться не можете, поэтому будете охранять их от посторонних и конкурентов». Либо активно участвовать в боевых действиях, в том числе и возле флута. Оплата, разумеется, будет разная, но это все равно лучше, чем соваться к древним в одиночку. На что вы вообще рассчитываете? Что просто долетите до флута и вас не тронут? Это же самоубийство! А сколько надо послужить в охране, чтобы... На все следующие вопросы я отвечу только членам корпорации. Оборвал гневика толстяк. «Вступайте в СОВРУ и сами все узнаете! Или проваливайте к дьяволу!» Огненные пальцы зашушукались. Другие крупные группы беженцев занимались тем же. Фольк видел, что адепты колеблются. Им предлагали, если не безопасность, то хоть какую-то определенность и гарантии выживания, которые сильно ценились в нестабильной вселенной. Особенно сейчас. Нет, будь здесь школа огненных пальцев целиком — то есть со всеми своими старейшинами и главой, она вряд ли бы клюнула на предложение Сувры. Но беженцы — на то и беженцы, что разъединены и никому не доверяют. Поэтому и на Сувру они не напали. Более того, в толпе бок о бок стояли представители воюющих школ. В любое другое время они могли бы с удовольствием наброситься друг на друга. Куда уж им объединяться? Кроме того, Квима был прав. Возле флута выжить непросто. Флот был скрученный спиралью, которая вот-вот грозила распрямиться, унося с собой миллионы жизней. Многие примут предложение, понял Фольк. Ну и ребята из Сувры, конечно, оказались молодцами. А остальные дрались, корпорация тихой сапой набирала армию высокоуровневых адептов, причем без особых затрат. А когда и если все наладится, Сувра сможет претендовать на хорошее положение в поясе, чего раньше корпорации кластера никогда не имели так как, в отличие от школ, их мало что объединяло с адептами стадии формирования ядра. Они же не могли предложить им ничего полезного. Ни методик закалки, ни наставничества. Исключением был миточ «Нам надо подумать!» — объявил гневик «Думайте, думайте!» — великодушно разрешил Квима. «Только недолго! Кто присоединится позже всех, не сможет выбрать место службы!» «Не дави, толстяк!» огрызнулся адепт. «Огненные пальцы! Великая школа! И что от нее осталось? Жалкая горстка бойцов! Вот что! И вы, и весь ваш альянс школ теперь зависит от жителей кластера! Поэтому умерь, гонор, огневик!» Адепт мрачно посмотрел на Квима, но ничего не сказал. А Фольк окончательно понял, что драки не будет, и его ждет печальное будущее приставят к нему вот такого огневика, и будет он остаток жизни перевозить грузы и войска во имя благословенной корпорации Сувра и ее мудрого руководства. Неожиданно недалеко от них открылось окно, и оттуда неспешно потекли адепты. Много адептов. Причем новички вели себя организованно и спокойно, выходили и распределялись по периметру. Через минуту перед изумленной публикой висел шар бойцов, стандартное защитное построение беженцы и войска сувры оказались по сторонам от шара вместе все три силы образовали большой треугольник надо сказать новичков было больше чем беженцев причем в несколько раз Кто? Кто? Кто вы такие? Yeah. пропищал квима из шара выплыл адепт в серой броне и медленно подплыл к толстяку того немедленно окружили войны но квима махнул рукой и охрана отступила как вы называетесь нервно спросил он странного гостя Перед тобой гильдия Табера. Я ее лидер. Никогда такой не слышал, но тебе удалось сохранить много бойцов. Приглашаю вступить в корпорацию Сувра. Не интересует. Тогда... Тогда прошу покинуть это место. Это собственность корпорации. Нет, это собственность гильдии Табера, — хмыкнул адепт. Уважаемый, похоже, ты не понимаешь ситуации. Да, у тебя больше войска, но я представляю собой Сувру. Мы — величайшая корпорация кластера. «У нас миллионы бойцов и тысячи баз по всему Вантану. По сравнению с нами, вы — ничто!» «Не утруждайся. Я прекрасно знаю, что такое корпорация Сувра», — отмахнулся адепт. «Но, как ты недавно сказал, ситуация в Вантане изменилась. Значение теперь имеет только сила, а не прошлые заслуги. Так что выкладывай все ценные имущества и можешь убираться». «Мы не уйдем так просто!» «Я не говорю «вы». Я говорю «ты». Твои спутники пусть задержатся. Я вижу, что они недавно вступили в вашу благословенную корпорацию. У меня есть для них предложение». «Что?» К великому удовольствию Фолька глаза Квима полезли на лоб. «Ты ограбить меня вздумал?» «Точно. Выкладывай все поскорее. И артефакт, с помощью которого мы разговариваем, не забудь». «Давно о таком мечтал, но все не мог прикупить. И учти, я такой добрый только потому, что хочу, чтобы ты донес до своего руководства мое сообщение. Пусть сидят тихо, либо я к ним загляну». «Сильные слова!» «Какие есть!» — хмыкнул адепт. На этих словах браслет-артефакт с руки Квима перелетел к лидеру Таберы. «Да как ты смеешь!» Казалось, толстяк сейчас взорвется от ярости, но вдруг он заметил, что гость до сих пор один а вся его армия вдалеке. «Взять его!» Несмотря на прямой приказ, никто из бойцов Сувры не двинулся с места. В общем-то, это было неудивительно, учитывая соотношение сил. Более того, многие Сувровцы с интересом смотрели на своего командира. Было очевидно, что они не так давно вступили в гильдию и не горят желанием отдать жизнь, исполняя команды «мудрого руководства». Но вот что странно, адепт в серой броне как будто был разочарован такой нерешительностью и столикой грусти смотрел на суворовцев. «Твои бойцы не спешат исполнять приказы. Проблемы в коллективе?» — насмешливо спросил он. «Да захватите его в заложники, наконец! Он у них главный! Остальные нас не тронут! Тысяча очков славы за захват этого ублюдка! Каждому!» В глазах некоторых сувровцев загорелся огонек жадности. Три сотни бойцов быстро окружили одинокую фигуру. Однако никто из так называемой гильдии Табера даже не дернулся. Все с интересом смотрели за представлением. Можно было бы подумать, что их лидер сейчас получит урок. Однако Фольк видел, что тот ничуть не испугался. Более того, оживился, а на его губах появилась улыбка. «Чего он добивается?» — гадал Дикий. «Он же не мог не слышать о Сувре и об их жестокости. Каждый в кластере знает корпорацию Сувра». «Взять его!» — заорал Квимо. «Быстро!» Видя, что огромная армия не реагирует, бойцы кинулись вперед. Однако вдруг застыли, словно попали в невидимый кисель, а по пространству прокатилась волна силы. С изумлением Фольк почувствовал знакомые вибрации. Перед ним стоял мастер пространства, только очень мощный. «Адепты в такое время нападают на других адептов», — неодобрительно заметил тот. Печально! Позвольте показать вам нашего истинного врага. Он махнул рукой, и из-за центра его армии выплыло огромное чудище с щупальцами, каких Фольк никогда не видел. Судя по отшатнувшимся бойцам, как среди беженцев, так и среди сувровцев, те прекрасно знали, что это за тварь. Некоторые даже закричали в панике. Это осьминог!» — Невозмутимо продолжил адепт. Существо тринадцатого уровня. Оно имеет тело силы и излучает собственные вибрации примерно как артефакт. Это самый слабый член армии монстров, вторгнувшийся в пояс из-за барьера. Я лично захватил его. Это существо еще живо, хотя сильно ослаблено. Его подавляет червь. Так что, если вы хотите подраться, я предоставлю вам такую возможность». Глаза нападающих округлились. Они явно не хотели драться, но прямо сейчас не могли даже двинуться. Но! В голосе адепта прорезались стальные нотки. «Отступать я вам не позволю! Раз вы напали на меня, то должны пройти это испытание! А если побежите, умрете! Даю слово разрушителя!» По толпе беженцев и армии сувровцев прокатился гул. Все слышали про разрушителя. Он был символом того, что может достичь адепт в кластере, и он не подчинялся корпорациям и прочим крупным игрокам, чего многие хотели, но не могли себе позволить». Услышав такое признание, беженцы скорее обрадовались. Фольк также приободрился. Чем бы дело ни кончилось, рабская жизнь ему не грозит. А вот сувровцы огорчились. Теперь до них дошло, почему гильдия Табера не пришла на помощь своему лидеру. В этом просто не было необходимости. «Начинайте!» — объявил разрушитель. Осьминок и три сотни бойцов обрели возможность двигаться. Несколько бойцов тут же попытались улизнуть, но их тела мгновенно распались на части. Поняв, что им не дадут уйти, остальные ринулись на чудовище, в надежде, что оно действительно ослаблено. Осьминог и вправду едва шевелился. На секунду показалось, что сувровцам удастся одолеть врага. Однако их оружие ломалось, и они с трудом вгрызались в туловище огромного существа. «Медленно, слишком медленно!» — напряженно думал Фольк, наблюдая за битвой ну какой же он крепкий не представляю как таких убивать осьминог постепенно оживал в конце концов его щупальца поднялись и устремились к бойцам накалывая одного адепта за другим монстр двигался медленно даже величественно но через несколько минут все триста сувровцев с остекленевшими глазами болтались на его длинных щупальцах по мнению фолька бойцов подвело оружие не так плохо но я надеялся на лучшее Ха! «Даже накрою пояс, осьминоги слишком прочные!» «Ладно, думаю, этого достаточно!» Хмыкнул разрушитель, махнул рукой, и монстр бесшумно разделился на две части. Адепты в изумлении уставились на две половинки грозного чудовища, которое секунду назад казалось непобедимым, и с которым не смог справиться отряд из трехсот высокоуровневых адептов. А сейчас это была просто разрезанная туша. Разница между Разрушителем и сувровцами была колоссальной. «Слушайте меня! Этих монстров можно победить!» — громко объявил тот. «В поясе уже есть мир, который уничтожает их. Он называется Леркан. У них есть и подходящее оружие, и средства. Запомните это и расскажите другим!» «Господин Разрушитель!» — проблеял Квима, который все это время сжался рядом. «Мы ошиблись и готовы оставить это место вам!» «Только пощадить меня!» «Помолчи!» — холодно произнес разрушитель и снова повернулся к огромной толпе беженцев. «Лучшие из вас могут присоединиться к гильдии Табера. Остальным я рекомендую остаться здесь и не поддаваться на посулы Сувры или любой другой корпорации. Сувра — мой враг, поэтому все ее члены также мои враги. А у вас...» — адепт повернулся к притихшим бойцам Квима. «Есть один способ не встречаться со мной на поле боя!» покинуть корпорацию прямо сейчас. А зачем ты просишь нас остаться? Что нам тут делать? Выкрикнул неугомонный огневик. Возродите альянс школ Вантана, но не для того, чтобы сильные пожирали слабых, а чтобы вместе противостоять осьминогам. Свяжитесь с Лерканом, вам расскажут, что делать. Алекс еще раз обвел взглядом толпу и махнул Дэши. Они поняли твое послание? Весело произнесла она, подлетев поближе. «Надеюсь. Ради этого пришлось попортить целого восьминога. «А он еще жив?» «Разумеется. Буду я такую ценную вещь уничтожать. Сними с него адептов и отдай лирканцам. Пусть восстановят. Думаю, ребята усвоили урок, что жадность плохо. Заодно поделятся впечатлениями с другими, а мы покажем, что адептов можно восстановить. А еще прикажи забрать корабли. Всех диких отправляй ко мне. Я с ними лично поговорю. Насчет новых членов решай сама». «А с этим что делать?» — спросила Дэша, кивая на Квима. «Скажи лирканцам вколоть ему что-нибудь, чтобы этот тип не шевелился, но оставался в сознании. Потом выбери корабль подешевле и отправь в пояс. Топлива много не давай. Пусть монстров вербует. Все, у тебя два часа. Потом отправляемся дальше». «Господин, пощадите!» — запричитал Квима, но Алекс уже не слушал его. Отлетев подальше, он сосредоточился на старшем братце, чтобы сравнить свои ощущения от контакта внутри и снаружи червя. Как оказалось, на краю пояса ощущения не слишком изменились. Навык не давал дополнительной информации. А еще эта информация не передавалась миром, хотя обычно с этим проблем не возникало. Например, спутница легко обрабатывала данные о тока или восприятия. Но контакт разговаривал с владельцем на специальном языке, более интимном, которым нельзя было поделиться с другими поэтому совместить звездные карты миром с телом червя не получилось. «Босс, это дикие мастера!» — окликнула его Дэша. «Как ты просил!» Оставив группу из нескольких десятков адептов, женщина улетела по своим делам, видимо, в поисках новых полезных членов гильдии. Краем уха Алекс уже слышал, как та хвасталась перед толпой своим оружием, с помощью которого можно убивать монстров направо и налево. Кстати, артефакт Квима оказался крайне полезной штукой для вот таких разговоров в космосе. Да и действовал на большой территории. Только жрал прорву энергии. Разговор с дикими не занял много времени, а их истории казались однотипными. Часть недавно начала служить суври, а часть поймали прямо тут. Причем из тех, что работали на корпорацию, большинство носили ошейники. Их Алекс оставил, а остальным велел убираться подальше. У него не было особого доверия к адептам, служившим Сувре, за деньги. Правда, трогать он их не стал, чтобы те разнесли новости по кластеру. А то не все адепты знают о монстрах. Плюс мастера пространства были слишком редкими специалистами, чтобы вот так просто от них избавляться. Предупреждения насчет Сувра они слышали, вот пусть и думают. Остальным Алекс предложил работу, намекнув на перспективу получения техник закалки с Зеранга. Но и без этого дикие охотно согласились. Правда, большинство были не слишком сильными мастерами пространства. Многие вообще на стадии синтез находились. Однако они могли водить караваны через червя, а только это и требовалось. Все они поступили под командование близнецов. Иметь свою гильдию Алексу нравилось все больше и больше. Но, к сожалению, в кластере не найдется таких помощников, которым можно будет поручить спасение Земли. Через два часа сборы были закончены. Гильдия Табера приняла еще тридцать тысяч бойцов. «Нам нужно оружие и доспехи», — объявила Дэши. «Доберемся до земли, там развернем производство. Жди. Но если ты будешь нанимать народ с такой скоростью, мы никогда оружие не напасемся. Не забывай, что ей не так много осьминогов прихватил». «Надо было побольше взять». «Вообще-то у них другая задача. Я хотел изучить влияние червя на этих существ. И так одного уже повредило. «Но ничего, заодно проверю, как быстро они восстанавливаются в таких условиях. Короче, умерь свои аппетиты». «Ты не понимаешь», — возразила Дэши. «Сюда добрались лучшие бойцы пояса. Я не могла пройти мимо. Если мы не будем приглашать таких ребят, корпорации типа Сувры нас опередят. Неужели ты думаешь, что это единственная точка сбора адептов?» «Разумеется, не единственная». «Ну вот, а это значит, что наши враги становятся сильнее». «Ты сама утверждала, что Табера лучшая гильдия». «Я и сейчас так думаю. Однако лучшим бойцам нужно лучшее оружие». «Да сделаем мы его. Я же сказал, жди. Все, отправляемся. Следующая остановка — земля».